Евгений Лукин, п о п а д а н с он вскрыл ошибки Робеспьера, р Лев Вершинин. Дружба моя с Ефимом Григорьевичем Голокостом завязалась сама собой, пока я п р я т а л его у себя дома от разгневанных верующих. Нет, нет, никакого антисемитизма. Евреи за ним тоже охотились. Дело было вот в чем: несколько лет назад Если помните, британские ученые предположили, будто реликтовое излучение Вселенной содержит некую адресованную нам информацию, и даже придумали термин «Послание Господа Бога». Пытались расшифровать, но, разумеется, безуспешно. Потом кто-то обратился к Голокосту, а тот возьми, д да и расшифруй на свою голову. Вот начало его первого перевода. Если вы это сейчас читаете, то меня уже нет. Скрываться пришлось около недели. К счастью, вскоре разразилась какая-то еще более возмутительная сенсация. Негодование граждан хлынуло в н о в о е р у с л о и моего друга не то чтобы забыли, но хотя бы угрожать перестали. Закрасили мы оскорбительные надписи на его двери, сменили пробитый булыжником стеклопакет. С тех самых пор я и повадился захаживать к нему по поводу и без повода. Несмотря на импозантную внешность ветхозаветного пророка, Ефим Григорич ь е в существо трогательное, беззащитное, совершенно не умеющее общаться с людьми, предпочитая им физические законы, с которыми он не церемонится и с неподражаемой ловкостью обводит вокруг пальца. Вот и сейчас под правым глазом г о л о к о с т а приютился прозрачный ф и н г а л о и д честно заработанный им вчера при попытке очаровать незнакомку. Гениальный изобретатель имел неосторожность назвать ее Ундиной, но ну исхлопотал, естественно. Считая легко, оделся, т а л со вздохом заметил я, вскрывая принесенную с собой бутылку сухого вина и разливая напиток по мензуркам. Надо будет в следующий раз подарить е Фиму набор фужеров, хотя подозреваю, он тут же соорудит из них какое-нибудь очередное устройство. По нашим временам, Фима. Назидательно продолжал я. Умные слова лучше употреблять пореже. Придумал, Ундина, ты б еще сельфи до да ее. Чокнулись минзурками, отпили до первого деления, когда дверной сигнал сыграл п е р в ы е такт ы марша энтузиастов. Лицо моего друга сделалось несчастным. Стоило слухам о гениальности Ефима стать достоянием широкой публики, горести его с к р ы т н ы на один лад. И связаны в основном с визитерами. Сиди, сам открою. Буркнул я и встал. Следует сказать, что мне уже не раз доводилось выставлять из этой квартиры городских сумасшедших, жаждущих встречи с ее владельцем. Впрочем, за дверью мог оказаться и участковый, но не корреспонденты. Эти назначают встречу заранее. Вышел в прихожую, открыл. На коврике для вытирания ног стоял некто бритоголовый с вдохновенным лицом и решительным взглядом. Выправка гвардейская. Мне нужно попасть на прием к товарищу Сталину, известил он с порога. Его сейчас нет, сказал я. Что передать? Бритоголовый моргнул, уставился. Кому? о ш а л л е н н о переспросил он. Товарищу Сталину. Вы точно не ошиблись квартирой? Я в д о х н о в е н и е в лице поубавилось, как и решительности во взгляде. Да и в ы п р а в к у трудно уже было назвать гвардейской. Ефим Григорьевич Голокост здесь живет. Вопрос был задан чуть ли не испугано. н Здесь, подтвердил я, но в данный момент он занят. А когда освободится? Да впустите его! Послышался из комнаты расстроенный голос Голокоста. Все равно ведь не отвяжется. К тому времени, когда я провел гостя в скромные Ефимовы апартаменты, стол уже был пуст и даже слегка протерт. Вскрытая бутылка, обе мензурки и тарелочка с нарезанным сыром таились теперь, надо полагать, за мутным стеклом серванта. А пришедший и впрямь оказался привязчив. Вам что, за державу не обидно? напирал он, за историю ее не обидно. Странный вы человек. Нет, ну обидно, конечно. Вынужден был согласиться Ефим. Вид у него был самый, что ни на есть унылый. Все-таки напрасно не позволил он мне выдворить этого типа. Провести индустриализацию, выиграть войну. Потетически восклицал тот. Все это совершенно не требовало таких чудовищных жертв. Вы согласны со мной? Но вам же русским языком объясняют. Не выдержав, вмешался я. Проникновение в прошлое невозможно. Почему? Запрещено. Тоскливо объяснил Ефим. Кем запрещено? Взвился гость. Кем, Ефим Григорьевич? Вы же сами доказали, что запрещать уже некому. Раз Бога нет, значит, все дозволено. Да я не про Бога, я про полицию. Бритоголовый запнулся, зрачки расширились. Теперь внимание его было приковано к выразительному с и н я ч к у под глазом Ефима. До Бога высоко, до Сталина далеко. Отделение полиции тут рядом, за углом. А им то зачем? Запрещать. Да был уже случай. Расстроенно признался Голокост. Попросили заглянуть в прошлое, а там такое наружу в ы п л ы л о Оно им надо? А как интересно приключилось, что с и н я ч о к у него именно под правым глазом. Ундина левша, и пришло мне почему-то на ум, что в древней Галилее левшами, наверное, были почти все поголовно. Не зря же сказал Иисус: "Если кто ударит тебя в правую щеку твою, да и апостол Петр, помнится, отсек мечом рабу Малху правое ухо, а не левое. Бог знает, что иногда в з б р е д е т в голову." Даже если бы разрешили, с досады бросил я. Но «Ну вот отправил вас, допустим, Ефим Григорич ь е в в какой-нибудь, я не знаю, 3 7 и й И что? Кстати, если не секрет, зачем вам вообще понадобилось лезть на прием к товарищу Сталину? Зря я это спросил. Лицо посетителя вновь стало вдохновенным, взгляд решительным, а выправка гвардейской. Думаю, вы не станете возражать? Несколько надменно изронил он. Что Иосиф Виссарионович был бы идеальным руководителем, если бы не одна его ошибка. Какая? Гость опешил. Что значит какая? Возмутился он. Репрессии, разумеется. Вся эта теория усиления классовой борьбы, все эти призывы повысить революционную бдительность. Отсюда гулаг, отсюда ослабленность командного состава Красной Армии. И как следствие катастрофа сорок первого года. А вы, значит, намерены все это исправить? Да. Задним числом? Да. А каким простите образом? Ну, предостеречь, подсказать Сталину? Да. Вы полагаете, он вас послушает? А я докажу, я объясню ему, кто я такой и откуда. И наш паранойяк неисто воткнул указательным пальцем в светлое будущее, или настоящее, или прошедшее, куда-то короче ткнул. Рисковый вы человек, не подумавши, брякнул я. о п я т ь т а к и зря. По сути взял на слабо. Лицо посетителя застыло. Я прекрасно сознаю, чем рискую, твердо ответил он. Я рискую одной с в о е й жизнью ради спасения миллионов жизней. чувствовалось, что фразу это он выковал и закалил не сегодня и не вчера. Стоп, скомандовал я. Вернемся к тому, с чего начали. Вот, допустим, отправил вас Ефим Григорич в сталинские времена. Допустим, рявкнул я, видя, что он снова намерен открыть рот. Допустим, я сказал. И как вы попадете на прием? Арестуют в первом населенном пункте. У вас же на лбу крупным шрифтом написано. Не наш, все не наше. Прикид, манеры. Стало быть, империалистический шпион или примут за психа, что н е м н о г и м лучше. Но можно ведь сразу в Кремль, а там арестуют еще быстрее. Заверил я. Там, знаете ли, охрана. Бритоголовый погрузился в тревожное раздумье. А прямо в кабинет? с надеждой спросил он. А если прямо в кабинет? то тут даже и арестовать не успеют. но вот представьте на секунду, возникаете вы из воздуха в кабинете вождя. а в ящике письменного стола наверняка Браунинг лежит, тот самый, из которого он хлопнул Алилуеву. л это легенда, вскипел гость, клевета, она сама застрелилась, об этом и в википедии сказано. хорошо, легенда, не стал спорить я, но уж васто он точно хлопнет. Чисто инстинктивно. Представиться не успеете. Даже не знаю, что вам тут присоветовать. Разве что проникнуть непосредственно в мозг товарища Сталина. О, неожиданно сказал Голокост. А это, кстати, можно. Этого не запрещали. Ну вот кто спрашивается меня за язык тянул. Однако как выражаются в нашей бильярдной, скисовав не п е р е к и к с у е ш ь скисовав. к Не п е р е к и к с у е ш ь В глазах Ефима Тлела р а з г о р а я с ь новая грандиозная идея, а когда такое случается, удерживать его бесполезно, да и просто опасно. Заветная кладовка была открыта. Оттуда уже изымались какие-то проводки, присоски, разъемы и даже почему-то старый электрический утюг без вилки, который впрочем вскоре отправили обратно. видя, что г л о к о с т включил паяльник и воздух вот-вот наполнится едким запахом канифоли, я со спокойным сердцем закурил и присев бочком на подоконник, принялся наблюдать за происходящим безумием. Гость был вне себя от восторга и говорил, говорил, говорил без остановки. Ефим Григорьевич, вы гений! – вскрикивал он. Товарищ Сталин примет мои советы за внутренний голос, за свою собственную интуицию. Вы понимаете? Ефим Григорьевич в ответ лишь мучал и паял. Или примет за у г р ы з е н и е совести. Мрачно добавил я, гася окурок в б л ю д ц е Гость замер, затем медленно повернулся ко мне. Я встретил его потливый взгляд с полным равнодушием. Бывали у г л а к о с т а посетители покруче. Совести? А з а д а ч е на переспросил он. Ну а что? Почему бы собственно и нет? г о т о в о объявил Ефим, выдергивая шнур из розетки. Как уже поразился гость. Ну так дело не хитрое, пожал плечами изобретатель, выкатывая из угла инвалидное кресло. Садитесь, устраивайтесь, как вам удобно. Хорошо, что вы голову бреете. Недоверчиво поглядывая то на г о л о к о с т а то на Каталку, то на меня, п о д о п а д н ы й осторожно опустился на сиденье. потрогал п о д л о к о т н и к и Ефим тем временем утыкал бритый череп посетителя присосками, кое-как распутался с многочисленными проводками, один из которых подсоединил к ноутбуку, а два других к чему-то невразумительному. Вы расслабтесь, ь посоветовал он. Но это опасливо начал тот. Не больно, успокоил его экспериментатор и щелкнул клавишей мышки. Лицо сидящего стало отрешенным. Веки с о м к н у л и с ь Ну вот, удовлетворенно сказал Голокост. Доставай, продолжим. Я слез с подоконника, подошел к сидящему. Вроде дышит. Открыл мутную стеклянную створку серванта и вернул на стол початую бутылку, мензурки, сыр. Сели, чокнулись, о т п и л и до второго деления. Слушай, сказал я. Вновь оглянувшись на недвижное тело в инвалидной коляске. Но ты уверен вообще, что это безопасно? Для кого? Живо уточнил Ефим. Для него понятно. Не для нас же. Ты его в какой год скинул? «Вроде в р о в тридцать седьмой, как просил. Сейчас посмотрю. Ефим повернулся к ноутбуку. Да, все верно, тридцать седьмой. А что тебя беспокоит? Я долил вино в мензурке до первоначального уровня, как выражается у нас в бильярдной, в з л о х м а т и л и попытался собраться с мыслями. Ну хорошо, в недоумении начал я. Предположим, в голове товарища Сталина начинает звучать голос. Предположим, он принимает его за угрызение совести. И что? Ну он же политик, Фима, в о ж д ь Ты что не знаешь, как они при необходимости поступают с собственной совестью? Голокост представил и, кажется, малость струхнул. На смерть ж е с т к о в ы говорил я. На повал. Слушай, может, не отложку вызвать заранее? Кому? Совести. Я кивнул на кресло-каталку. Кстати, что с ним сейчас? Он уже с товарищем Сталиным беседует? Нет, пока еще не беседуют. Это я его на дозвон поставил. В мозг товарища Сталина не так-то просто пробиться, наверняка занят все время. А чем он, кстати, занят? Сталин? Посмотрим. Ефим снова склонился к ноутбуку, пошевелил мышкой. Лозунги вычитывает, сообщил он. К первому мая на окончательное утверждение принесли. Так может выключить? г о л о к о с т с сомнением покосился на подопытного. Нет, не стоит, решил он в итоге. Выключишь, очнется, шум опять поднимет, посидеть не даст. Как выяснилось, посидеть нам не дали бы в любом случае. Лежащее в кресле тело вздрогнуло и загнулось и забилось в конвульсиях. Вырубай! В панике заорал я. Вырубай нахрен! Слава богу успели. Вырвали провода с корнем, чуть ноутбук не р а с к о л о ш м а т и л и Выпивка, закуска разлетелась по комнате, подопытный очутился на полу, а пустое инвалидное кресло отъехало в угол, где ударилось о стену и завалилось на бок. Затем гость вскочил, целый, невредимый, только вот лицо и сковерка на восторгом. Усилим революционную бдительность! Звонко по Петушиному выкрикнул он. Покончим с политической беспечностью в нашей среде! разоблачим до конца всех и всяких двурушников. Судя по всему, это и были первомайские лозунги, только что утвержденные вождем. Стрелять, как бешеных собак. А вот это уже была явная от себя тина, от избытка чувств. Из глаз подопытного брызнули слезы счастья, и в следующий миг он самозабвенно, хотя и несколько пронзительно, запел первый вариант слов Михалкова на музыку Александрова. Видимо, просто не учел, что гимн Советского Союза в 1937 году не существовало. Он был принят к исполнению лишь в 1943.